Пушкину приоткрылась однобокость мира поэтической мечты. Но, с другой стороны, и то, что этот мир при всей его однобокости очарователен, так стоит ли отказываться от него, пускай он и вовсе сомнителен? Ведь та или иная доля сомнительности есть в каждой мечте? Пушкину, тем не менее, не дает покоя мысль о том, как бы его мечта не обратилась в усыпляющее мечтательство. В результате Возникает новое стихотворение «Мечтателю», датированное 1818 годом. Это одно из мрачных созданий юного Пушкина. Пафос стихотворения — обличение мечтателя, как бы целиком растворившегося в мечтательстве. «Уж лучше, — говорится в стихотворении, — тебя, искателя унылых чувств, постигло бы страшное безумие любви». Да так, чтобы весь яд ее кипел в твоей крови, Чтоб сохнул ты в бешенстве бесплодного желания, Тогда б ты взмолился о возвращении тебе твоего рассудка. Отдайте, Боги, мне рассудок омраченный, Возьмите от меня сей образ роковой, Довольно я любил, отдайте мне покой, Но мрачная любовь, и образ незабвенный, остались вечно бы с тобой. Перед нами уже как бы три лика Пушкина. Поэт, воспевающий мир мечты, поэт, сомневающийся в таком мире, наконец, поэт, призывающий трагическую любовь. Пушкин жаждет ее всеми фибрами души. Если кто действительно хочет любить, как это достойно человека, Пускай решительно покончит с любовью в грезах и мечтах, ибо это не любовь, а низкая подмена ее. При этом необходимо знать, что он на и наслаждение надеется напрасно. Всякая безвозмездная награда, от кого бы ни исходила она, одна только мнимость награды. Нет, уж если ты жаждешь подлинной, истинной, человечески достоверной любви, то приготовься и к терзаниям, неотделимым от нее. Может быть, ты и не вынесешь их, будешь доведен ими до полного отчаяния, все равно только в них твое спасение, твоя отрада. Может быть, ты и взмолишься, чтобы эти терзания отступились от тебя, чтобы вернули тебе рассудок омраченный, а вместе с ним и покой, но мрачная любовь и образ незабвенный останутся уже навеки с тобой. Тут перед нами возникает такой вопрос. Почему же реальная истинная любовь непременно должна предстать перед нами в самом своем грозном облике? Не знаю, хотел ли такой любви Пушкин, но во всяком случае пришел к твердому осознанию, что истинной любовь другой не бывает. Тема любви входит в поэзию Пушкина в качестве главнейшей наряду с темой о назначении самой поэзии. Ибо, с одной стороны, любовь одна — веселье, жизни хладной, но, с другой стороны, любовь одна — мучение и сердец. Слияние двух тем, темы поэзии, темы любви, станет одной из важнейших черт пушкинского творчества. Путь к такому слиянию прокладывался Пушкиным в лицейской лирике. Мы видим в ней как бы двоящегося Пушкина. Обращаясь к наследникам Тибулла и парни, с призывом воспевать любовь, сам он сомневается в возможности для себя следовать по этому пути, а между тем признает этот путь, единственно достойным для поэзии. Певцы любви, вы ведали, печали, и ваши дни потернием текли. Вы свой конец с волнением призывали, пришел конец. И в жизненной доли не зрели вы минутную забаву, Но не нашед блаженства ваших дней Вы встретили, по крайней мере, славу И мукою бессмертной вы своей. Любовь одна, веселье жизни хладной, 1816. Оказывается, мука поэзии, удвоенная мукою любви, Находит оправдание свое лишь в бессмертии. Ну, а если нет надежды на бессмертие, то как быть? Выход, казалось бы, остается только один. К чему мне петь? Под кленом полевым оставил я пустынному зефиру уж навсегда покинутую лиру, и слабый дар, как легкий скрылся дым. Но одно дело сказать так, а другое поступить таким образом. Юный поэт вроде бы и готов был бы отказаться от своей лиры, поскольку находит не неспособной отстоять его бессмертие, но это уже не в его силах, ибо она богами вручена ему, и следовательно, выход надо искать другой, не в расставании с лирой, а в предъявлении к ней новых и новых требований, и в открытии новых и новых возможностей. Поэт не щадит себя, а результат тем не менее резко не удовлетворяет его. Он наводит на мысль об отказе от самой жизни, раз в ней не заключен дар, способный оправдать ее. И вот появляется стихотворение Элегия. «Я видел смерть» 1816, полная трагической безнадежности. Поэт хочет умереть и прощается с миром. Замысел весьма строен. И исполнение же довольно неровное, местами блестящее, а местами вялое. В последующее время, в 1825 году, будучи уже зрелым поэтом, Пушкин переработал эту элегию, озаглавив ее подражание, однако печатать не стал. Пушкину было важно, переработав стихотворение, показать, что он мог бы и раньше сделать его таким. А зачем это было нужно ему? Вероятно, чтобы убедиться в единстве себя, тогдашнего с собой и теперешним. Впрочем, не только в единстве, также и в различии. Лицейский вариант стихотворения в два раза длиннее окончательного, но общий смысл тот же, да и решающие стилистические ходы те же. Скажем, начало было такое. Я видел смерть. Она в молчании села у мирного порогу моего. В первой строке выброшено слово «молчание», во второй вместо «умирного» стало «утихого». Второй вариант подражания заканчивался строфой «и все, прости, в последний раз». В Элегии же далее шли еще четырнадцать строк, лишь разжижающих то, о чем так энергично сказано ранее, они были просто отброшены. История легии — еще одно доказательство, что юный Пушкин испытывал недостаток более в мастерстве, чем в содержании. Когда же достиг вершины мастерства, то появились дар напрасный, дар случайный и в часы забав или праздные скуки, по своим мотивам несомненно восходящие к подражанию, но не отменяющие и не заменяющие подражание. Если требуется всегда быть готовым к преодолению отчаяния, значит, оно все-таки неустранимо, хотя смысл человеческой жизни всякий раз возвышаться над ним. Значит, бытие наше сразу трагично и героично. Таким образом, самый характер сомнений Пушкина в своем даре свидетельствовал о неограниченных возможностях его дара. И это началось с его первых поэтических шагов и продолжалось до самого конца. Во что обходилось это Пушкину, с особенной силой показывает наслаждение, также написанное в 1816 году, а позже переработанное, но при жизни автора не появившееся в печати. Тема его все та же. Как можно воспевать наслаждение, когда оно не более чем плод одного только воображения? с порога жизни, в отдаленье, нетерпеливо я смотрел, там, там мечтал я наслажденье, но я за призраком летел. Итак, всякая мечта, опасно затаенной в ней возможностью превращения в пустое мечтательство, всегда приносящее с собой горькие разочарования и терпкие страдания. Однако, с другой стороны, Без мечты и воображения невозможно истинное самоосуществление. Получается поистине положение человека, оказавшегося между Сциллой и Харибдой. Пресекая в себе всякие склонности к мечтательству, Пушкин при этом только и делает, что поощряет себя к такого рода настроениям. Начиная с Гоголя, о Пушкине пишут, что суть его поэзии в том, что принято называть все откликом. Потрясающе развита эта мысль в знаменитой пушкинской речи Достоевского. Но оба они, и Гоголь, и Достоевский, поняли пушкинский всеотклик односторонний. Для них он в том, что Пушкин сочувствовал всему лучшему на свете, значит и порицал все худшее, но не реагировал. На мировое зло непосредственно, помимо искусства. Пушкин сам дает повод для такого толкования его отношения к миру, например, в стихотворениях «Соловей и роза» или «Эхо». О том же говорят его слова из стихотворения 19 октября 1825 год. «Душевных наших мук не стоит мир». Само собой разумеется, что Пушкин не получал от мира того, что отдавал миру. Однако Пушкин мыслим только в этом мире, более того, только в своей эпохе. Пушкин стремился жить в полную меру, какая только доступна человеку. Он не желал ничего упустить из всего того, что только может выпасть на долю человека в этом мире. К тому его побуждала и сама его эпоха что подтверждается обилием в ней характеров, столь родственных ему. Здесь корень уникальности пушкинской поэзии, как и личности. Пушкин шел полной решимости навстречу всем радостям и горестям, какие только может встретить человек на своем жизненном пути. Пушкинская поэзия представляет собою испытание души человеческой на предмет самого бесстрашного – И самого возвышенного восприятия человеческого бытия, начиная со своего собственного, и в результате рисует нашу жизнь как увлекательнейшую и одновременно мучительную историю. Страшны ведь не сами по себе человеческие слабости, без них мы не были бы самими собою, Страшно потакание им. На примере собственной личности поэт убеждает нас, скажем, в том, что Человеку положено и в грусти находить наслаждение. Мне скажут, все это прекрасно, однако перед нами пример их спасения от мучительной тоски. Не вообще человека, а человека-творца, великого поэта, именно в творчестве находящего себе избавление от всех бед. Но ведь у нас-то, людей обыкновенных, нет такой возможности». А потому нам, где не дано сделать нашу грусть или тоску предметом нашего наслаждения, превратить их в объект творчества. К нашему счастью, это не совсем так. Каждый из нас, даже и самый непросвещенный в эстетическом отношении, носит в себе элементы непосредственного эстетического восприятия мира. Может показаться, что, кроме уроков человечности, пушкинская поэзия не преподносит людям ничего иного, но на деле она заключает в себе все. Пушкин берет свою собственную жизнь за отправной пункт развертывания поэтической картины человечности. Он пишет для себя, а печатает для денег. Это его изречение не имеет ничего общего с так называемым красным словцом. В этом изречении скрыт глубочайший смысл нашего человеческого существования. Продавая рукопись, написанную для себя, Пушкин уже идет на компромисс, потому что издатель захочет ее купить, лишь если она подходит ему. Касается Пушкин этой темы и в письмах к Казначееву, управителю канцелярии графа Воронцова, под началом которого он служил в Одессе, находясь в Южной ссылке. Первое письмо от 22 мая 1824 года, второе в начале июня. «Ради Бога! Не думайте, чтобы я смотрел на стихотворство с детским тщеславием рифмача или как на отдохновение чувствительного человека. Оно просто мое ремесло, отрасль честной промышленности, доставляющая мне пропитание и домашнюю независимость». Та же мысль выражена и в стихотворении «Разговор книгопродавца» с поэтом, написанном в том же 1824 году, уже в Михайловском. В споре вверх берет книгопродавец, которому Пушкин поручает сформулировать отношение свое к собственному труду. Не продается вдохновение, но можно рукопись продать. Да, это компромисс но и из тех, на которых держится наше бытие. Зная о неизбежности смерти, мы боремся за жизнь, каждый раз чем-то поступаясь, иначе нам сразу пришлось бы предпочесть смерть жизни, ибо она все равно неизбежна. Так и Пушкин, живя среди людей, он должен был считаться с людьми, какими бы ни были они. Этот общий закон человеческого общежития распространяется и на поэзию. Пушкин неразлучен с беспредельной тоской, но она возбуждает в нем лишь новые и новые силы отстоять свою поэзию, разумеется, прежде всего ее же собственными средствами. Оттого крепнут в ней присущие ей всегда решающие качества. А нарастающем в Пушкине гневе против положения, в которое он попал, и которая все более усугублялась, свидетельствует его переписка с ближайшими ему друзьями, в частности, с Вяземским, которому однажды он писал так. «Давно девиз всякого русского есть «чем хуже, тем лучше». Оппозиция русская, составившаяся благодаря русского бога из наших писателей, каких бы то ни было, приходила уже в какое-то нетерпение» которые я из-под тяжка поддразнивал, ожидая чего-нибудь. А теперь, как позволит Фите Глинке говорить своей любовнице, что она божественна, что у ней очень небесные, и что любовь есть священное чувство, вся эта сволочь опять угуманится. Журналы пойдут врать своим чередом, чины своим чередом. Русь своим чередом. Вот как Шишков сделает всю обедню. С другой стороны, деньги. Онегин, святая заповедь Корана. Вообще мой эгоизм. 1824 год, июнь. При таком положении вещей, казалось бы, Пушкин должен был либо стать на путь сатирических разоблачений, либо отдать свой дар воспеванию революционных идей и идеалов, либо же соединить в себе то и другое. Хотя у Пушкина есть и то, и другое, и третье, им было избрано совсем иное направление для своей поэзии. Несмотря на то, что пушкинская поэзия стала знаменем декабризма, декабристы не были ею вполне удовлетворены, имели к ней большие претензии. С другой стороны, хотя Пушкину был присущ темперамент сатирика, что доказывает и Евгений Онегин, роман был задуман как сатирическое произведение, однако написан в совершенно другом ключе, в духе строгого реализма с преобладанием лирического начала. Пушкинской поэзии также необходима сила постижения бытия, находящегося в глубочайшем разладе с нею, как и вера В это именно бытие, взятое в его целокупности, ибо никаким другим бытием мы не располагаем. Главное, все-таки это бытие рождает поэзию. Отсюда острое сознание пушкинской поэзии и своего трагического положения в мире. Понятно все нарастающее тяготение ее к прозрениям человеческих судеб, с их неизбывным уклоном в сторону от поэтических начал. Не случайно пушкинская поэзия проникнута мучительным и сладостным состраданием к людям, как и величайшей болью за собственную судьбу, являющуюся в то же время олицетворением всякой человеческой судьбы. В 1815 и в 1816 годах Пушкин пишет два послания тогда еще маленькой девочке, сестре своего ближайшего друга Дельвига. Я привожу их целиком, ибо они очень важны для обоснования моего взгляда на Пушкина, а между тем пушкинисты обычно не придают им никакого значения. К баронессе Марии Антонне Делик. «Вам восемь лет, а мне семнадцать било, и я считал когда-то восемь лет. Они прошли?» В судьбе своей унылый Бог знает, как я ныне стал поэт. Не возвратить уже того, что было, уже я стар, мне незнакома ложь, так верьте мне, мы спасены лишь верой. Послушайте, Амур, как вы хорош, Амур, дитя, Амур на вас похож, в мои лета вы будете Венерой. Но если только буду жив Всевышней благостью Зевеса и столько же красноречив, я напишу вам, баронесса, в латинском вкусе, мадригал, чудесный, вовсе без искусства, немного истинных похвал, но много истинного чувства. Скажу я, ради ваших глаз, о баронесса, Ради балов, когда мы все глядим на вас, Взгляните на меня хоть раз В награду прежних мадригалов. Когда шамуры и Гименей В прелестной Марии моей Поздравят молодую даму, Удастся ли мне под старость дней Вам посвятить эпиталаму? Между прочим, Пушкин прибавил себе год. Как, впрочем, и ей, ему не семнадцать било, а пока только шестнадцать. Видимо, сделал он это для округления возраста. Семнадцатилетний звучит куда более выразительно, чем шестнадцатилетний. Год спустя он обращается к своей любимице с новым посланием — к Маше. «Вчера мне Маша приказала в куплеты рифмы набросать», И мне в награду обещала спасибо в прозе написать. Спешу исполнить приказание, года не смеют погодить. Еще семь лет, и обещание ты не исполнишь, может быть. Вы чинно, молча, сложа руки, в собраниях будете сидеть, И, жертвуя богине скуки, с в маскерад лететь». И уж не вспомните поэта, О, Маша, Маша, поспеши, И за четыре мне куплета Мою награду напиши. Заглядывая в еще далекое будущее, Милой восьмилетней девочки, Пушкин и таким способом Размышляет о судьбе поэзии и поэта. Сейчас поэт ей близок и дорог, Но пройдут годы, А года не смеют погодить и, вероятнее всего, не останется ничего общего у нее с поэтом. Юному, шестнадцати-семнадцатилетнему Пушкину уже не по себе, когда он задумывается о превратностих судеб человеческих. Его мучают преимущественно вообще людские судьбы, но нет сомнения, прежде всего страшила его собственная судьба как поэта, безгранично преданного своему неподкупному поэтическому дару. Отсюда все качества пушкинской поэзии. Ее жажда охватить все, что происходит в этом мире. Ее стремление со всей глубиной проникнуть во все это, обнаруживая преемственность между всеми временами, странами, народами и культурами, ее установка на создание своего особого мира во всем подобного реальному миру, однако живущего по своим особым законам, вот здесь-то и находится Источник неотразимой прелести пушкинской поэзии, в которой мы узнаем себя и какими есть, и какими не следовало бы нам быть, и какими надлежало бы нам стать. От того в пушкинской поэзии заключена такая завораживающая для нас сила и по своему содержанию, и по своей форме. Словом, Пушкин изображает человека именно под знаком судьбы.